что такое сон и зачем он нам. Хотя он кажется нам чем-то естественным и простым, сон — это результат сложных отношений между нейронами в разных частях мозга и выработкой химических веществ. Причины, по которым люди спят, до сих пор вызывают споры среди ученых. Однако принято считать, что во время сна мозг организует и обрабатывает информацию, полученную в течение дня, а также пополняет запасы нейромедиаторов. Время, когда мы засыпаем, и продолжительность сна контролируются внутренними часами нашего мозга. Эти часы находятся внутри гипоталамуса вместе месте, называемом супрахиазматическим ядром, проще говоря, СХЯ. СХЯ синхронизирует циклы сна и бодрствования, контролирует температуру тела и время питания, а также играет важную роль в ежедневной регуляции генов и белков. Цикл регуляции, как вы, вероятно, уже догадались, занимает 24 часа. Сейчас мы сосредоточимся непосредственно на сне. Клетки мозга в СХЯ получают от глаз сообщение о количестве дневного света вокруг. В результате в течение дня оно ингибирует выработку шишковидным телом крошечной областью прямо над духом гормона мелатонина. При отсутствии дневного света он производится и высвобождается, говоря мозгу о приближении ночи. Но есть сигналы, Например, потребление пищи или физическая активность, благодаря которым мы не засыпаем, как только заходит солнце. Когда мозг понимает, что пора спать, выработка мелатонина увеличивается и через 2 часа достигает пика. Бывает такое, что вы просыпаетесь каждое утро в один и тот же час без будильника. Это означает, что у вас идеально отрегулированный цикл мелатонина. Время пробуждения тоже определяется его уровнем. Цикл сна и бодрствования, также известный как циркадный ритм, это нечто гораздо более важное, чем пробуждение в одно и то же время. Низкое качество и короткая продолжительность сна могут привести к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистым заболеваниям. Его связь с болезнью Альцгеймера еще крепче. Плохая регуляция внутренних часов мозга способна усугубить симптомы этого заболевания. Кроме того, именно во время сна мозг освобождается от тех самых белков, накопление которых приводит к формированию альцгеймеровских бляшек, одному из важнейших патогенетических элементов болезни. Интересно, что болезнь Альцгеймера сама по себе вызывает изменения в цикле сна и бодрствования, показывая, насколько важен сон для мозга. Что происходит, если вы живете вместе, где очень много или очень мало дневного света? В некоторых регионах за полярным кругом несколько месяцев практически не показывается солнце, но люди там как-то выживают. Это доказывает, что для контроля циркадного ритма мозг опирается на множество сигналов помимо дневного света. Тем не менее, исследования показывают, что постоянный свет снижает способность организма бороться с инфекциями и повышает риски для здоровья, так же, как и постоянная тьма. Что такое мозговые волны? Учёные наблюдали за спящими людьми, и заметили определенную последовательность мозговых волн, возникающую во время засыпания. Мозговые волны — это отражение электрической активности всего мозга. Это своего рода его пение во время работы. Когда мозг очень активен, он поет быстро и громко, но когда он хочет спать, переключается на мягкую джазовую песню. Мозговые волны можно отследить с помощью электроэнцефалографии. (ЭЭГ). Когда вы не спите, и ваш мозг бодр и внимателен, он производит низковольтные, но высокочастотные колебания, называемые бета-волнами. Это фоновый гул, который слышен, пока он занят повседневными делами. Когда вы пытаетесь заснуть, мозг переключается на альфа-волны, более низкой частоты. Как только происходит погружение в легкий, медленный сон, он начинает петь тише и спокойнее, переключаясь на тета-волны, а потом на дельта-волны. Эти длинные и медленные колебания наблюдаются, когда мозг впадает в фазу быстрого сна. Дельта-волны — это медленная и нежная джазовая песня ночи. А как только вы начинаете видеть сны, биоэлектрическая активность мозга изменяется кардинально. Медленный и быстрый сон Учёные делят сон на медленный и быстрый. Это разделение связано с движениями глаз на каждой стадии. Более глубокий, быстрый сон — получил свое название благодаря активному движению глаз, которое происходит, когда нам что-то снится. Сны можно видеть и во время медленной фазы, но их труднее вспомнить. Медленный и быстрый сон отличаются друг от друга, и мозг циклично повторяет их в течение ночи. Как правило, он проходит от трех до 5 циклов, около 90 минут быстрого сна за ночь. Учёные до сих пор точно не знают, почему мы спим именно так. Однако им известно, что если человек не будет получать достаточно быстрого сна, особенно в течение нескольких недель или месяцев, то это отрицательно скажется на его психическом здоровье. Как мозг переходит от легкого сна к глубокому? Мозг переходит от поверхностного сна к глубокому под действием нейромедиаторов гипоталамуса, одной из старейших частей мозга. Гипоталамус выполняет многие функции, такие как выработка гормонов, поддержание баланса в организме, гомеостаза и сон. И известно, что он, как и весь мозг, разделен на множество маленьких областей. Учёные дали им замысловатые название, поэтому подготовьтесь к серьезным научным терминам. В значительной степени активность контролируется чем-то вроде администратора. Он следит за тем, чтобы определенные части мозга засыпали, когда им об этом говорят. Им нельзя допоздна смотреть телевизор. Этот администратор, называемый Вентролатеральным приоптическим ядром (ВЛПЯ) находится в передней части гипоталамуса. И делает то, что должен делать хороший управленец: делегирует задачи кому-то другому. Зачем выполнять всю работу самому, если этого можно избежать? ВЛПЯ командует другим клеткам мозга прекратить высвобождение арексинов, нейромедиаторов типа нейропептиды. Арексины маленькие рабочие лошадки, выполняют в мозге множество функций. Например, они следят за тем, чтобы его заполоняли такие нейромедиаторы бодрствования, как норадреналин, серотонин и дофамин. Но поскольку команда ВЛПЯ сокращает высвобождение орексинов, они больше не могут стимулировать выработку ранее перечисленных нейромедиаторов. И баланс смещается в сторону сна. Наступает медленный сон. Как я уже говорил, арексинам нравится работать, а недолго слоняться без дела. Сокращение выработки арексинов означает, что их способность стимулировать нейроны в голубом пятне ограничивается. Голубое пятно высвобождает норадреналин и направляет его во многие области мозга, благодаря чему мы остаемся бодрыми. Предотвращение высвобождения норадреналина в голубом пятне приводит к тому, что в области мозгового ствола под названием ядро шва сокращается высвобождение серотонина. Они пробираются в другую часть мозга под названием покрышка моста. Там арексины. Говорят клеткам мозга высвободить большое количество важного нейромедиатора ацетилхолина, после чего человек стремительно погружается в быстрый или глубокий сон. В то же время клетки мозга в туберомамиллярном ядре структуре гипоталамуса, вырабатывающей для бодрости гистамин, затихают. Уровень гистамина снижается, и человек возвращается в фазу быстрого сна. На этот процесс можно повлиять с помощью препаратов, которые меняют баланс нейромедиаторов, и обманывают мозг, заставляя людей чувствовать сонливость. Препараты также могут сделать обратное и взбодрить нас. С этим отлично справляются рекреационные наркотики, например, кокаин. Некоторые антидепрессанты усиливают выработку норадреналина или серотонина, что может повлиять на продолжительность быстрого сна. Это необходимо иметь в виду, потому что быстрый сон нужен мозгу, чтобы обрабатывать полученную за день информацию. Как уже говорилось ранее, он нам действительно необходим. Важно отметить, что хотя нейромедиаторы играют очень важную роль в цикле сна и бодрствования, а особенно в переходе от медленного сна к быстрому, все зависит не только от них. Благодаря тому, что нейробиологи могут наблюдать за мозговыми волнами, активизацией памяти, сновидениями и так далее, они много знают о сне и о том, какие области мозга во время него остаются активными. Тем не менее, что-то остается неизвестным. Простое изменение уровня нейромедиаторов объясняет далеко не все, Поэтому ученым предстоит многое выяснить о том, почему и как мы спим. Как повлиять на химию своего мозга? Наркотики — это не единственное, что влияет на сон. Так, приоптическая область переднего гипоталамуса чувствительна к температурным изменениям. Когда нам тепло и уютно, или мы принимаем горячую ванну, клетки мозга легче активизируются, и начинают высвобождать ГАМК – нейромедиатор, который замедляет нейроны и способствует сонливости. ГАМК подавляет активность тех частей мозга, которые отвечают за бодрствование, поэтому мы становимся сонными. Эти меры наиболее эффективны приблизительно за час до желаемого засыпания, поскольку они соответствуют естественному циркадному ритму. Когда вы в следующий раз начнете дремать после чашки горячего чая, знайте, что в этом виноват, Хитрый гипоталамус. Та же преоптическая область переднего гипоталамуса делает нас бодрее при низкой температуре. Тысячи лет назад, если древние люди были в тепле и не подвергались опасности замерзнуть до смерти, они могли спокойно спать и ослаблять бдительность. Возможно, это означало близость к огню, который защищал наших предков от хищников. Если вокруг было холодно, во время сна температура тела сильно снижалась, и люди погибали. Поэтому мозг хотел... чтобы в таких условиях они были бодрыми и активными. Природа вряд ли думала, что мы когда-нибудь будем принимать расслабляющие пенные ванны, но этот способ вполне эффективен для того, чтобы уснуть. Наркоз и сон – это одно и то же. Когда человек ложится в больницу на операцию, его вводят в сон. Он просыпается спустя, казалось бы, пару мгновений, когда уже все осталось позади. Теперь у него есть роботизированная рука или еще что-то, ради чего была сделана операция. Говорят, что под наркозом пациент засыпает, но действительно ли это сон? Я вполне уверен. Если бы кто-нибудь решил прооперировать меня, пока я мирно сплю в своей постели, я бы заорал и проснулся очень напуганным. Да, действие общей анестезии очень похоже на сон. Однако это такой глубокий сон, что пациента невозможно разбудить. Хотя анестезия используется в больницах каждый день и считается вполне безопасной, ученые не знают точно, как она работает. Нам известно, что она, помимо всего прочего, снижает активность таламуса, важной части среднего мозга. Таламус, по сути, это посредник между телом и мозгом. И если телу нужно передать сообщение голове, то оно должно пройти через таламус. Под действием общей анестезии эта часть мозга перестает передавать информацию. Например, ощущение боли во время операции и коммуницировать с другими частями. В данном примере именно неполучение сигналов соматосенсорной корой теменной доли не дает нам чувствовать боль. Анестезия также снижает активность префронтальной коры, поэтому во время операции мы, к счастью, не осознаем, что происходит. Препарат пентобарбитал активизирует ВЛПЯ, которая находится в гипоталамусе и помогает нам спать. Он также останавливает высвобождение гистамина, предотвращая пробуждение. Изофлуран, другой препарат для общей анестезии, замедляет орексиновые нейроны маленьких работяг, участвующих в процессе сна. Но в мозге во время наркоза происходит не только это. И правда в том, что ученые до сих пор не знают, почему анестетики оказывают на людей столь сильное влияние. Что происходит во время сонного паралича? Сонный паралич – это странное и часто пугающее явление, которое случается сразу после засыпания или непосредственно перед пробуждением. Во время него тело не двигается, и человеку может показаться, что он падает, ему на грудь что-то давит, или с ним в комнате находится кто-то еще. Это самое страшное. Это явление не связано с сонным параличом и называется гипногогическая галлюцинация. Во время сновидений мозговой ствол останавливает передачу к телу сообщений, которые заставляют нас двигаться. Это необходимо, чтобы мы не разыгрывали свои сновидения и не получили травму. При сонном параличе мозг не проходит должным образом нормальные стадии сна и находится между ним и бодрствованием. Недавнее исследование показало, что легкие галлюцинации, возникающие во время этого состояния, например, ощущение, что кто-то открывает дверь спальни, на самом деле могут быть сновидениями, которые люди видят вне нормального сна. Сонный паралич наступает, потому что лобная доля возбуждается сильнее, чем обычно, в то время как эмоциональный центр, лимбическая система и зрительные центры, участки мозга, посылающие сообщения теменной доли, чувствуют, что человек может быть в опасности и вызывают галлюцинации. Хотя сонный паралич может быть пугающим, известно, что он коррелирует с такими факторами, как джетлаг, тревожность и нарколепсия, поэтому их устранение может снизить частоту возникновения сонного паралича. Jet lag? От английского jet – реактивный двигатель, lag – перемещение, отставание – это временный сбой циркадных ритмов человека из-за быстрой смены часовых поясов при авиаперелёте.